Микеланджело. Солнечные лучи отражаются от бело мраморной кожи. Мускулы напряжены, рёбра подрагивают, колени словно пружины готовы вот-вот разогнуться. Взгляд сосредоточенно на надвигающимся противники. Давид стоит как живой, освободившись от закрывавшего его полога, и мужественно взирает на публику. Когда Микеланджело сдернул полок, реакция была мгновенной и такой бурной, что сердце скульптора переполнилось радостью. Единый одобрительный рев зародился на дальней стороне площади. Такой же, на противоположной. Третий достиг апогея в первых рядах. И, наконец, волны восторга столкнулись и отхлынули назад, слившись в дружный хор. Прямо перед помостом худая молодая женщина рухнула на колени и запела молитвы Богу. Мальчишка, сидящий на отцовских плечах, пронзительно засвистел в знак одобрения. Микеланджело столько времени провёл со своим Давидом, что уже не в силах был судить о нём, а мог лишь положиться на мнение горожан, впервые увидевших его. Он смотрел на статую их глазами Восхищёнными глазами отца Бикелини, настоятеля церкви Санто Спирито, позволившего Микеланджело анатомировать трупы в мертвецкой при своём храме и воспринявшего Давида как объект религиозного поклонения. Глазами солдата, который размахивал флагом Флоренции, для него Давид был символом отваги. И глазами молоденькой служанки, мечтательно взирающей на мраморную статую Давида, в нём явно воплотились её желания глазами буонарото, который в этот момент переговаривался с Марией и её родными, им Давид возвещал о грядущем счастье. В глазах же отцами Микеланджело Давид предмет, которым можно и нужно гордиться. Давид больше не принадлежал Микеланджело. Он принадлежал всем, кто стоял на площади, каждому флорентийцу и каждому паломнику или путешественнику, который когда-либо посетит Флоренцию. Любой, кто встанет перед Давидом, увидит его по-своему и на своём языке будет делиться с ним своими страхами и надеждами. И как людям свойственно меняться, общаясь с другими людьми, так и Давид с каждым новым человеком, новым разговором тоже будет меняться. Не формой и не фактурой мрамора, а душой. Всякий, кто посмотрит на него, оставит ему частичку своей души, а он отдаст частичку своей. Микеланджело снял с плеча суму и передал отцу. Лодовико заглянул внутрь, и глаза его расширились, будто он увидел что-то страшное. Но Микеланджело знал: это от радости. Ведь тяжеленная сума доверху набита золотыми флоринами. Микеланджело был очень рад, что наконец освободился от этой ноши. Он обернулся, чтобы поздравить с успешным открытием Ганфаланьера Садерини но глава городского правительства куда-то исчез. Вместо него перед Микеланджело стояла черноволосая красавица в длинном платье из черного бархата с усыпанным драгоценными камнями распятием на шее. Ей было не больше двадцати, но она смотрела на Микеланджело как человек, хорошо осознающий свою власть. Микеланджело инстинктивно приосанился и склонил перед ней голову. «Феличи делла Ровере», — представилась она. В её речи не слышалось ни намёка на провинциальный акцент, свойственный многим не знающим грамота итальянцам. Эта дама явно получила хорошее образование. Я эмиссар из Ватикана. Микеланджело поднял на неё глаза. По многочисленным слухам, Феличе делла Ровере незаконная дочь нынешнего папы Юлия II. Его святейшество папа видел вашу пьету в соборе Святого Петра. «Он опасался, что вы способны лишь единожды сотворить такое чудо, и послал меня сюда разузнать, насколько талантлив ваш резец». Она слегка склонила голову на бок. «Приготовьтесь в самом скором времени послужить своей церкви». Феличи сделала реверанс, и прежде чем пораженный Микеланджело успел вымолвить хоть слово, плавно повернулась и ушла. Двое вооруженных стражей помогли Феличи взойти в карету. И лошади понесли её прочь. Сам его святейшество Папа, наместник Христа на земле, обладатель наследия Святого Петра, пожелал нанять его Микеланджело Буонаротти, простого камнереза из Флоренции. В восторге он издал странный звук, то ли победный клич, то ли смех, и опустился у ног Давида. Он победил. Микеланджело старался рассмотреть каждое лицо в этой толпе. Все жители Флоренции от мало до велика собрались на площади: городские чиновники и представители всех гильдий и цехов, мастера искусств, купцы и ремесленники, фермеры и закруги. Вся Флоренция была здесь, кроме одного человека. Леонардо да Винчи, похоже, единственный пропустил торжественную церемонию, но именно его Микеланджело желал видеть больше остальных не для того, чтобы покрасоваться победой в деле, которому Леонардо предрекал провал, а потому что в глазах Микеланджело он всё равно оставался величайшим мастером всех времён. Леонардо единственный, чьего благосклонного внимания жаждал Микеланджело. Но и на этот раз маэстро отказал ему в нём. Вдруг над площадью раздался какой-то низкий то ли рёв, то ли звон. Микеланджело вздрогнул. Что это? Он растерянно огляделся, стараясь понять, откуда наплывал этот звук. Звук повторился, потом ещё и ещё. Он походил то ли на глухой металлический гул, то ли на вой очень крупного и очень страждущего животного. Неужели вандалы прорвались на площадь и снова угрожали Давиду? Или медичи явились под стены Флоренции, чтобы обстрелять её из своих пушек? «Гуарда!» – закричал какой-то мужчина, указывая рукой вверх на колокольню дворца Синьории. Микеланджело поднял голову и увидел в широкой арке на верхушке колокольни гонфолоньера Пьеро Содерини. Он звонил в колокола. Лавакка подала свой голос. Впервые за долгие годы над городом поплыл ее низкий и тревожный звон. Не в честь какой-нибудь официальной церемонии, Не по случаю праздника или казни предателя все люди на площади сейчас же поняли, что это означало. Это был призыв к борьбе. "Viva Firenze!" провозгласил с колокольни Садрини. Те, кто стоял ближе всего, подхватили его слова, передали следующим, и в миг они разнеслись по всей площади, словно подхваченные порывом ветра. Рок от медленно зарождался в недрах толпы. И скоро сложился в те же два слова: Viva Firenze, Viva Firenze. Звук нарастал и усиливался, и наконец все флорентийцы подхватили призыв, и в унисон начали скандировать: Viva Firenze, Viva Firenze. Над толпой распустились флаги. Дети дружно подняли руки в победном жесте. Мощный хор человеческих голосов и колокольного звона плыл над городом. И Микеланджело верил, что он эхом отдаётся по всем окрестностям Флоренции, достигает ушей пизанцев, французов, солдат папской армии, императора Священной Римской империи, а в особенности коварных Медичи. И все они содрогнутся от страха, услышав этот протяжный звон и рёв армии горожан флорентийцев. Похоже, я ошибался. Макиавелли стоял на помосте рядом с Микеланджело, обозревая толпу. Что ни говори, а Флоренция готова защитить себя. Коротко поклонившись, он направился к дверям дворца Синьории. Микеланджело смотрел ему вслед и размышлял о том, что из всех знаков внимания, которыми когда-либо удостаивал его загадочный дипломат, эти слова, пожалуй, больше всего похожи на комплимент. Гранадчи протиснулся через толпу и расцеловал Микеланджело в обе щеки. «Не подумываешь ли ты о том, чтобы высечь свое имя на Давиде, как сделал это на пьете?» — хитро спросил он, не отрывая глаз от сияющего белизной мраморного гиганта. «Можешь даже ввести это в обычай и подписывать все свои скульптуры». «Нет уж, благодарствую, амико мио», — стараясь перекричать людской шум, ответил Микеланджело. «Думаю, я позволю ему самому говорить за себя».